Глава 33. 1949 год. Италия. По пути к Вилле Витории, что на Лигурийском побережье, в окрестностях Виариджи. В любое другое время жизни эта предгорная дорога к побережью из Флоренции через Прато, Пестою и Луку могла бы показаться князю Боргезе утомительной. Однако теперь После 4 лет заключения он всё ещё пребывал в той стадии эйфории, в состоянии которой само это странствие, сама возможность перемещаться в неограниченном, четырьмя стенами и решётчатыми окошками пространстве воспринимались им в качестве высшего проявления свободы. Почти 3 недели, проведённые им в княжеском поместье на окраине Сиены, которая всегда воспринималась представителями семейства Баргези в образе неопалимого родового гнезда, тоже стали неделями своеобразного заточения, только уже семейного. В эти дни он не совершал никаких поездок, не наносил визитов сам и никого не принимал. Постепенно кто на учёбу, кто к родственникам на море, разъехались все четверо детей, давая возможность родителям хоть несколько дней побыть наедине друг с другом. Но в то же время в книжке деловых записей, которую вела княгиня Дарья, выполняя роль его референта и личного секретаря, накапливалось всё больше имён, телефонов и почтовых адресов, за каждым из которых вырисовывались встречи с бывшими сослуживцами, военными и гражданскими чиновниками, политиками и представителями чёрной знати Ватикана, которые всячески напоминали ему о том, что они помнят о храбром воине Валерио Боргезе, чтут его подвиги и ждут, когда он вернётся на флот, в высший свет, в политику. На фоне всей той пораженческой апатии, которая царит в нашем обществе, писал ему заместитель министра обороны генерал Леонтини: "Особенно в армии и на флоте ваше скорейшее возвращение в вооружённые силы Италии могло бы способствовать возрождению в них духа римских легионеров. По данному вопросу я готов встретиться с вами в любое удобное для вас время. Само собой разумеется, что наша встреча будет согласована с синьором министром". И фрегат капитан понимал, генералу понадобилось немало мужества, чтобы обратиться к нему с этим предложением. Причем обратиться как раз в то время, когда несколько римских, флорентийских и прочих изданий, особенно левого толка, уже выступили с публикациями, осуждающими освобождение черного князя Баргези, одного из самых яростных последователей Дуччи и германского фюрера, подручного обердиверсанта рейха Отто Скорцини. Встречу с служивших 10-й флотилии МАС телеграфировал ему корвет капитан Сантарони, узнав из радиоинтервью с бывшим командиром этого подразделения командос, что он направляется в своё поместье в Сиене. Предлагаем провести на территории базы в Сан-Джорджо. Укажите дату прибытия. Политический совет итальянского социального движения каким-то грудным, бархатистым голоском ублажал по телефону его слух исполнительный секретарь этой организации Разанда Луканя. Рад, что его усилиями, как и усилиями других патриотических организаций, вас удалось освободить. Теперь мы надеемся видеть вас в руководстве нашего движения. Я только что прибыл из Албании и вместе с одним из наших единомышленников из Пизы нахожусь во флорентийской штаб-квартире партии. Предложение, которое желает высказать этот сеньор, может по-настоящему заинтересовать вас. С Разандой, фрегат-капитан познакомился незадолго до своего ареста в Риме на собрании представителей чёрной знати. Он так и не выяснил, по линии которого из римских пап эта женщина причисляет себя к чёрным книгиням. Однако понял, что она принадлежит к роду итальянских дипломатов и юристов, словом интеллектуалов, знатность которого не мешала ей почти благоговейно воспринимать всякого высокородного аристократа. Зато это удивительной красоты женщина. Успела поделиться с ним своей идеей фикс возродить новую римскую империю на основе единения аристократии разных народов, при том, что все дворянские роды станут придерживаться семейного кодекса чести, составленного на основе британского кодекса поведения в обществе истинных леди и джентльменов. Восприняв эту идею с покровительственной иронией, видавшего виды фронтовика Валерьев тем не менее слегка подыграл ей, будучи абсолютно далёким от мысли о подобном единении, он всё же причислил себя к единомышленникам Лукани и лишь со временем, уже находясь в камере, князь не раз возвращался к размышлениям о Разанде, воспроизведённым ею в одной из переданных статей в газете. Наша цивилизация будет спасена только в том случае, когда мы перестанем делить мир по национальному, классовому или религиозному признакам и наконец окончательно признаем, что все цивилизационные процессы в нём происходят в вечном противостоянии небольшой, но отборной когорты духовных аристократов и несчислимых легионов духовного плебса. Разве понимание этих процессов не способно стать основой международного единения аристократии? И всё же, признайтесь, что ни раз задумывались над моими словами о единении аристократов и нашего противостояния плебсу, словно бы сумела окунуться в течение его мыслей Лукания. Она сидела рядом с водителем и владельцем машины бароном фон Шмиттом, и любоясь смолистыми локонами на её плече, Фрегат капитан одновременно мог видеть открывающиеся на изгибе шоссе зелёные отроги Лигурийских Апеннин. Где, как не в тюрьме, я мог по-настоящему убедиться в том, насколько прореженными и ослабленными предстают перед миром когорты аристократов и насколько сплочённее и агрессивнее выглядят все эти несчислимые когорты духовного плебса. Считайте, что вступительная фраза статьи для будущего журнала Мир глазами аристократа уже сформирована, повернула Разанда своё личико так, чтобы вольяжно развалившийся на заднем сиденье князь мог видеть его овал и уловить некие проблески улыбки. Причём заметьте, что речь идёт не столько о родовом, или, как теперь модно говорить, геральдическом, сколько о духовном аристократизме. Что в самой идее своей открывает доступ к старой геральдической когорте молодой интеллектуальной крови, особенно в США, где аристократическая исключительность приглушается конституционно. Доселе упорно молчавший германец что-то проворчал. Однако Валерио так и не понял, стоит ли считать это реакцией на их философские изыскания или же на опасный финт обгонявшего их опеля. Вчера вечером, после организованной Разандой на флорентийской штаб-квартире импровизированной встречи с князем местного актива итальянского социального движения, своё собственное отношение к философским полемикам барон определил предельно ясно. Всё, что мы только что слышали здесь, это, да простит нас госпожа Лукани, великосветское дерьмо. Другое дело операция "Гнев Цезаря" или поиски сокровища Роммеля. Вот во что вам, фрегат-капитан, по-настоящему стоит ввязываться сейчас. Это я вам говорю. Оберштурмбанфюрер ССС фон Шмидт, солдат, привыкший не только отдавать приказы, но и чётко выполнять их. В таком случае будем считать, что наше с вами знакомство состоялось. С той же ясностью и без какой-либо полемики впустил барона в круг своих избранных чёрный князь, и что никакой недосказанности между нами больше нет. Об остальном поговорим на вилле Виторию, куда, как мне сказала Лукания, мы завтра же утром и отправимся, завершил это краткое общение фон Шмидт там на берегу моря и совсем рядом с базой штормовых плавсредств в Санджорджо нам будет над чем подумать. Удачное место вы избрали для своей виллы Оберштурмбанфюрер. Что вы? У меня всего-навсего одно родовое поместье, да и то находится оно в Баварии, хорошо хоть не в Восточной Германии. Замок Витория, как я называю эту виллу, принадлежит разанде Лукании. Я всего лишь временно обитаю в нем, то ли в роли квартиранта, то начальника охраны, в которой состоит несколько моих парней, некогда служивших в дивизии «Викинг». Пока, вспоминая об этом разговоре, Баргези, сконцентрировав свой взгляд на стекле бокового вида, молчал, княгиня украдкой подглядывала за ним с помощью висевшего над лобовым стеклом зеркала. «Коль уж речь зашла об аристократизме», то внешность этого 43-летнего офицера могла служить неоспоримым образцом того, что он принадлежит геральдическим патрициям. Худощавое, с тонкими чертами лицо, холодная вежливость в подернутых пеленой слегка завуалированного прирожденного высокомерия глазах, предельная сдержанность в жестах и мимике. «Для такой физически крепкой и страстной женщины, как вы», Князь Валерио, конечно, хрупковат. Да, пожалуй, и холодноват, позволила себе резюмировать горничная в Австрии Камарагрет, узнав, что хозяйка отправляется на встречу с Боргезе. Нам с вами передёрнуло гренадорскими плечами. Больше подходят такие мужчины, как Отто Скорцини. Ну, Скорцини твой земляк, австриц, венец. А вот что касается чёрного князя, ты что, знакома с ним? Вы ведь ещё не забыли, что на работу нанимали меня в Ливорно, и что рождена я была не горничной. Так вот, князь Боргезе пытался ухаживать за мной ещё в те времена, когда я уже была дочерью владельца по наследству трёх судов, одно из которых отец водил в море сам. Ха, Валерию представал всего лишь в образе курсанта военно-морской академии, довольно хилого и невзрачного на вид, если только не засматриваться на его смозливое личико. Как назло, мне всегда нравились мужчины рослые, крепкие и слегка грубоватые, правильно, как мой земляк из Вены, из которой меня увезли ещё в детстве. Ну, а потом отец запил и разорился. Мой принц-воздыхатель Валерио стал распускать свои алые паруса под окнами других девиц. Словом, дальше всё происходило так, как происходило.